Глава 7. Технический сектор Холодным ноябрьским вечером, когда на замерзших лужах начал потрескивать лёд, а на шумной Тверской включили электрическую подсветку, оставшуюся после недавнего празднования шестой годовщины переворота, по гранитной набережной большой реки, рассекающей столицу с востока на запад, шли двое. Молодой человек в модном заграничном пальто и черной шляпе и девушка в старой шинели, перепоясной потертым ремнем с артиллерийской бляхой. Шапки на ней не было, и первые робкие снежинки, падающие с черного неба, застревали в короткой стрижке. Эта поздняя прогулка могла бы показаться очень странной, однако удивляться было некому, набережная оказалась совершенно пуста. Несмотря на это, молодые люди разговаривали в полголоса, словно кто-то невидимый, но опасный следовал за ними по пятам. Рука девушки, обтянутая новенькой лайковой перчаткой, сжимала букет. Три лиловые осенние астры. Ее спутник, не слишком обращая внимания на этикет, грел пальцы в карманах. Непослушная правая рука то и дело выпадала наружу, и молодому человеку приходилось водворять ее на место. Издалека с противоположного берега отдаленный звон церковного колокола. К в е ч е р н е молодой человек щелкнул крышкой серебряных часов. А я уже не думал, что услышу. Как много дум наводит он. Товарищи комсомольцы явно оплошали. в результате чего не был выполнен встречный план по сбору цветного лома. Истовым христианином меня назвать сложно, но в Париже я несколько раз х о д и л на службу в свято-александроневский кафедральный собор, что на улице дарю. Просто не верилось. Певчие, дух ладана, свечи возле икон, лики на фресках. Ничто не поругано, не оплевано, не смешано с грязью. Словно я наконец-то попал домой. Отец и мама живы, моих одноклассников не убили и не замучили в ЧК, а я снова чувствую пальцы на правой руке и даже могу ими пошевелить. «Зачем же ты вернулся, Семен?» Бывший поручик, поморщившись, с л о в н а от боли, отвернулся, положил здоровую ладонь на ледяной гранит парапета. потому что дом здесь, там только призраки. Высокопарно, даже нелепо, но это так. Есть такое поверье о н е у п о к о е н н ы х мертвецах. Самое страшное, что они никак не могут поверить в свою смерть, по-прежнему пытаются что-то делать, с кем-то общаться, любить, ненавидеть. Те, кто уехал из России, уже мертвы – Пусть даже их похоронят через сто лет. Они этого еще не поняли. д л я них случившееся только страшное наваждение. Мертвые тени на мертвой земле. А жить нужно тут, в России. Пусть это и очень больно. Если болит, значит, ты еще живой. Ольга Зотова тоже подошла к каменному парапету. Положила а с т р о на гранит. «Пессимизм разводишь пополам с идеализмом, товарищ Тулак, Причем на ровном месте, прямо как поэт Бальмонт. И я уже не тот, и вы уже не те. Вы только призраки, в горькие упреки, Терзание совести просроченные сроки». «А мы с Бальмонтом виделись», усмехнулся поручик. «Он сейчас живет в Каб-Бретоне». Это Британь на северо-западе Франции. Но мне повезло. Константин Дмитриевич заехал по издательским делам в Париж, и дядя нас познакомил. Как раз после службы на Рю-Дарю. и Ты даже не представляешь, какой у нас с ним обнаружился общий знакомый. Догадайся. Спросил, называется. Девушка покачала головой. Меня в такие и м п е р и и не пускают. Не тот парфюм. Из ВЧК кто-нибудь? к Не поминай к ночи. Константин Дмитриевич живет в Британии уже второй год, и чтобы от скуки не околеть, занимается местным фольклором. Даже бретонский язык учить начал. Заинтересовали его логры. Те самые, которые жили при короле Артуре, а заодно и прочие исходные персонажи. Мистические и очень загадочные. Но... «Соломатин?» — ахнула Ольга. «Родион Геннадьевич!» «Точно!» Семен взял с гранита астры, вручил девушке. «Не будем стоять, замерзнем!» Как верно подметился тот же Бальмонт, «Лес совсем уж стал сквозистый, редки в нем листы, скоро будет снег пушистый падать с высоты!» Мне мама в детстве читала. «Снег, кстати, уже падает!» Поэтому пойдем бодрым шагом. А ты в популярном, ныне телеграфном стиле расскажешь мне новости. Прежде всего о, о себе самой. Где, что, как. Жива, ЗПТ. Здорово, ТЧК. Тут же о т к л и к н у л з а м к а м э с к Так хорошо, т е р е аж тошнит, вскал знак три раза. И ты, с е м ё н хорош. Сначала исчезаешь на полгода, а потом в телеграфном стиле. Ладно, пойдем, изложу тебе штабную сводку. Сов секретно, перед прочтением сжечь. Поручик перехватил товарища Зотова возле самого подъезда, когда та возвращалась со службы. Ольга сразу заметила богато одетого иностранца, успев подумать, что в ГПУ такие пальто не выдают. И внезапно сообразила, что у незнакомца что-то не так с правой рукой. а потом увидела букет лиловых астр за астрами последовали лайковые перчатки английские знамито е н й фирмы дерби подарок по погоде как раз в тон с ее старой шинелью а еще о л ь г е показалось что бывший белый офицер нашел ее не случайно и не ностальгия вернула его домой из парижа и прочих лондонов белогвардейцу мечтающему о возрождении великой россии Зачем-то понадобилась сотрудница технического сектора ЦК большевистской партии. За последние месяцы Зотова дважды садилась писать заявление об уходе с работы. Первый раз в середине сентября, когда была расформирована т е х г р у п п а Ольга, узнав, что в новом техническом секторе ей п р и д с т о и все та же возня со стружкой, попросила у соседа по столу лист белой бумаги, И честно написала все, что думает по этому поводу. Переделывать заявление не стала, отдала как есть, после чего принялась собирать свой нехитрый скарб. Вызову к начальству бывший замкомыск ничуть не удивилась, заранее решив не спорить и все равно поступить по-своему. Вышло, однако, иначе. Ее к немалому изумлению сослуживцев захотел видеть сам товарищ Каменев. Лев Борисович был очень вежлив и чрезвычайно настойчив, прося ее, самого опытного сотрудника, не покидать новорожденный сектор. Зотова, едва удержавшись от того, чтобы не поинтересоваться, куда подевали иных, еще более опытных, хотела сказать твердое нет. Но Лев Борисович внезапно принялся р а с с к а з а т ь о своем старом друге, опытном враче, который тоже не советует ей уходить со службы. «Ради добрых дел должна перетерпеть матушка», – твердо, без улыбки заметил секретарь ЦК. И Ольга поняла, чьи слова слышит. Претерпела, осталась и вскоре была назначена руководителем группы по работе с письмами. Отныне все вечные двигатели целиком и полностью повисли у нее на шее. п о м о щ ь дали п о л д ю ж и н ы новичков. уже не ветеранов и н в а л и д о в а молодую комсомолью со средним образованием, и все покатилось прежним ходом, только еще скучнее и безнадежнее. Новый сектор оказался неожиданно велик, целых шесть групп. Руководителем был п о с т а р л е н мало кому известный латыш Ян э р н е с т о ч Рудзутак, работавший до недавнего времени в руководстве профсоюзов. Товарищ Москвин скромно отошел в тень. получив под с в руководство о д н о й из групп, н о ч н о и с с л е д о в а т е л ь с к у ю располагавшуюся на о т ш и б е в помещении бывшего чудового монастыря. Второй раз рука потянулась писать заявление недавно, после того, как грянула очередная партийная дискуссия. Надеждам на мир в РКПБ пришел конец. Прочитав п о д б р о ш е н н у ю вместе с письмами п а с к о л ь с разоблачением зажимщика партийной демократии Троцкого, Ольга решила, что самое время уезжать из столицы. Партийные споры все больше напоминали и праздник каннибалов. Отсидеться не удастся. Именно аппарат ЦК генерировал колебания, сотрясавшие РКПБ. Скоро от нее потребуют подписать, заклеймить, поддержать единодушно. Надежды что-то узнать о Вырыпаеве больше не было. В отделе кадров значилось, что Виктор уволен в связи с переходом на другую работу. Касимов на ее вопросы повторял одно и то же. Не ищи. Всех же остальных пропавший сотрудник совершенно не интересовал. За единственную ниточку, ведущую к великолепной Ларисе Михайловне, потянуть не удалось. Та уехала и не появлялась в столице время от времени, присылая очерки о тяжкой жизни пролетариата в загнивающей Европе. Заявление Ольга все же не написала, решив подождать, тем более дискуссия, так всерьез не разгоревшись, внезапно погасла. ч у д о не произошло, каннибалы не подобрели. Но в середине октября тихое течение года от Рождества Христова 1 9 2 3 было нарушено. В Германии начиналась долгожданная революция. грянуло, точнее вот-вот должно было грянуть, буквально через час, через минуту, в следующий миг.